Не над небольшим озером кружились странные небольшие птицы. Господи, прошептал Шиваносов. Господи! Он, как во сне вскинул котомку, задрав бороду, вытянул по слепому руки, осторожно направился к ним. Птицы в стали удаляться. Швонасов замер. Но птицы, описав играющий полукруг, снова вернулись к озеру, чтобы продолжать над ним непонятный свой танец закатном солнце, нестерпимо розовым отсвечивало их оперение. Шиваносов обошёл небольшую поросшую кустарником камянку, под ноги он не смотрел. Осторожнее, черт вас возьми, раздался крик. Точно этого и надо было, чтобы нарушить равновесие. Взмыли птицы, и Шиваносов вдруг исчез, как будто его дернули за ноги. Незнакомец С винчестером в руках, стараясь точно ступать на следы шаваосова, подошел к месту, где исчез священник. Один куст был вырван с корнем, внизу ходил мутный ослезлый лед. Грязные торфяные струйки текли по льду. Шаваосов незнакомец склонился над ямкой, Снизу донесся стон. Незнакомец неторопливо принялся разматывать с пояса тонкую веревку. Птицы День снизу. Вы посмотрите, птицы не улетели. Незнакомец отбросил веревку. лицо его стало жестким. Шевоносов. Может быть, сейчас вы кончите варить дурака? Вам не надоело морочить мне голову? Это были они. Мы пришли, пришли. Вытащите меня. Я боюсь, что они улетят. Незнакомец сел на землю, обхватил руками голову. И вдруг он засмеялся. Он смеялся до слез. Шаваносов, сказал он в ледяную глубину. Вы все таки обманули меня. Блаженный вы негодяй, Шавоносов!» Не кричите, простонал из глубины Шаваносов. Вы испугнёте. Это речайшее, речайшее. Незнакомец кинул Винчестер, выстрелы загремели один за одним. В я всех перебью, буду торговать пёрышками с болочи с и еще раз патроны кончились. Сухо щёлкнул боёк. Незнакомист налитым кровью лесом стоял и смотрел, как птицы пивывший грохоту арктических льдов невозмутимо кружится над озером. Он окложил ружьё. И вдруг с бешеной энергией начал вырывать кустики полярной березки, сшибать каблуком кочки и швырять всё это в яму, откуда доносился стон шеваносова. "Что ты делаешь?" донеслось оттуда. Но незнакомец всё кидал ветки, покуда не затих последний стон шеваносова. Он остановился. Чаек не было, была тундра и тишина. Я не сторож брату моему сказал он, поднял Винчестер, рюкзак и зашагал к полоске леса на горизонте. А из-за ветхой искривленной лиственницы, с ней цветом одежды, с расширенными от ужаса глазами, наблюдал за происходящим мальчишка Эвенг. Он быстро сполз в русло высохшей речки, и здесь, скрытый от глаз незнакомца, бросился мальчишка бежать бежал и плакал мальчишка эвенк в с отцовского плеча меховой одежде незнакомец остановился у небольшой кустарниковой гряды вынул из рюкзака палатку и расстелил ее. взял котомку шевоносовую вытянул содержимое на палатку Выпали носки дневник и чистая тетрадь несколько карандашей порванная библия Не густо жил правдолюбец усмехнулся он и поднял дневникшиво носом какой дурак пишет настолько подробно бормотал он листая дневник «Но ну тетрадь у нас есть Купец Шалимов получит отчет. купи второй гильдии обожают судейские дряски Особенно, когда пропали полторы тысячи рублей. наши интересы расходятся господин Шалимов Незнакомец вынул тетрадку с чернилами ручкой пристроил чистую тетрадь на коленях руки дрожали. Вот черт!» — Он притянул к себе Винчестер вынул из рюкзака, коробку патронов и торопливо набил магазин. Спокойно. Спокойно, Серёжа, сказал он сам себе. Была комариная тихая ночь. Люди стоибище спали. Кто, забравший в спальный мешок, кукуль, кто прикрывшись дошкой.